Игра сразу обрела серьезный характер. Валент расчертил палкой землю между ложем Амвросии и очагом. На нее нанес он пеплом реку, болото, обозначил леса и деревню с домами из кусков древесной коры. «Нужен еще лагерь», — заметил маленький римлянин. «Как без него? Римляни никогда без него не воюют. Это всякий знает. Верно?» И Дарья неуверенно кивнул в поддержку слов друга. «Вот и строите кто как умеет», — предложил изгнанник. «Моему крестнику я подскажу, как кремляне укрепленные лагеря возводят, а ты, дари слушай, может тебе его сегодня брать?» «Может и так, а может и обойдусь», — бывший сенатор начертил квадрат. «Здесь должна быть палатка полководца, здесь помести пеших воинов, тут готов. И не забудь выставить конное хранение, башни для наблюдения нужны тебе по углам лагеря». «И ворота нужно!» — воскликнул Амвросий и принялся сам дорисовывать на земле контур римского лагеря. ограда здесь! Ров!» «Ну, держись, брат!» — просопил сын кузнеца. «Лагерь, значит, вот тебе так!» Он медленным движением передвинул своих конных воинов к переправе. «Пока вы там ерундой занимаетесь, землю попусту ковыряете, мы уже бродом завладели, а теперь и остальное войско подтянем в этот изгиб!» в Амвросий открыл рот от удивления. «Что же это?» — мелькнуло в его голове. «Как? О, боги! Разве мне их оттуда теперь выбить?» Он едва закончил раскладывать фигурки своих воинов в границах лагеря, а силы варваров уже закрылись от него рекой. Стоянку для своих сил ударей принялся разбивать на месте, защищенном водой с трех сторон. «Вот так», — гордо произнес он, — «кто спешит, тот и сыт». Валент приблизился к мальчику с почтением во взоре. «Ты разве не опасаешься, что твое войско запрут в этом месте?» «Нет, наш вождь ратное дело знает», — гордо произнес паренек. Он поднял вверх фигурку своего князя, и вдруг раздумие отразилось на его лице. «Вот он не уверен», — и Дарий взял с земли другого воина. «Это один из вождей, отважный дубобор, говорит войску, зачем ушли в теснины эти? Римляне окружат вас, и не будет нам ни питья, ни пищи!» «Ты преувеличиваешь, друг!» — Амросик хихикнул. «Быть у воды не напиться!» Он передвинул свою пехоту и конных лучников к реке. «Ну да, мы твоих варваров быстро побьем! Сам увидишь!» Валент осторожно отошел в сторону, чтобы лучше видеть, как его приемный сын расставляет в две линии тяжелых пехотинцев. Лёгких воинов маленький стратег оставил для защиты лагеря, а тяжелых конников и готов расположил по другую сторону реки. «Мальчик действовать не боится», — сказал сибиримский изгнанник. «Это хорошо. Остальное же неразумно. Так ему скифов не окружить. Переправа не держат, а в лагере много воинов не оставят». Валент перешагнул через озеро и увидел, как Идарий выстраивал своих воинов отдельными отрядами. «Во имя Цезаря! Христа и всех святых!» с волнением произнес Амвросий и подвинул вперед свою тонкую длинную линию. «Вперед!» «Перун!» — прокричал за своих дружинников сын кузнеца. Он растянул отряд общинников и сцепением направил их к линии византийцев. Пеших дружинников двумя плотными колоннами и Дари повел на врага. Бывший сенатор присел рядом. «Парень знает варварский способ боя, хорошо знает. Как ему не знать? А мой фракийский орел ничего в этом не смыслит». Валент взглянул на спокойное лицо Амвроси. Маленький римлянин вдруг почувствовал, что допустил какую-то ошибку в игре. «Но какую? Какую? Линию мою не обойти, а воинов в бою у меня больше участвовать будет. Значит, и победить мои римляне должны скорей Малыш отогнал сомнение. «Все верно», — сказал он себе. «А на какой злой случай у меня конницы в запасе имеются?» «Уберите убитых от дротиков», — сказал Валент безразличным тоном. «Ты дари 12 воинов, а в Руси шесть». Перед схваткой всегда снаряды в ход идут, и потери от них немалые. — О, почему так? — возмутился маленький Склавин. — Почему ему меньше? Разве это честно? У обоих стрелки имеются. — У римлян броня хорошая и строй тоньше, но, пожалуй, надо вам потери удвоить, потому как солдаты императора любят перестрелки и имеют каждый по 5 дротиков. Это тяжелые войны. По пять, удивились мальчики. Они молча исполнили указание Валента. Оба войска сблизились, и у левого фланга римлян, варвары, навалились отрядом дружинников на тонкий строй врага. Идарий смял и прорвал в этом месте линию. Амросий решительно бросил в дело своих конников и начал подводить тяжелых всадников. У Унезапно скловины, плотной массой отборных бойцов, атаковали византийскую линию по центру. Они проломили ее снова, ударили в спину всадников Цезаря, увязших в схватке с другим отрядом дружинников. Конные воины скифов не участвовали в бою. «Ты проиграл, Амбросий», — сухо произнес Валент, расскаживая из стороны в сторону. «Твои люди не выдержали бы дальнейшего боя в таких условиях. Поверь моему опыту, я видел подобное». «Что же мне теперь делать?» – растерялся мальчик. Он сглотнул слюну. От напряжения на щеках его выступили багровые пятна. «Разве мои воины не удержат остальных?» «Нет», – сурово произнес Валент, – «они побегут. Слишком велика угроза погибнуть всем разом. Люди не любят умирать, если ты заметил». «И как нам поступить?» – Амбросий закрыл ладонью рот. «Как?» сдавайтесь заносчивая римские псы с торжеством в голосе предложил идарри обещаю не убивать пленных добавил он тихо словно бы речь шла о жизнях настоящих людей складай оружие беги возразил бывший сенатор отходя за ограду лагеря оставив оговоренное число павших амросе отвел оставшихся солдат в лагерь отсюда его легкая пехота встретила шдшего по следу римлян неприятеля потоком воображаемых дротиков камней и стрел скифы немного отошли Идари принялся перестраивать их для новой атаки или отражения вылазки византийцев. «Прервитесь, послушайте. Вы многое делаете неправильно», – произнес Валент без тени наставления в голосе. «Особенно глупо, что никто не стремится прикрывать фланги или атаковать на них. Хотя ты, Идари, действовал наиболее разумно. Но если бы Амвросий построил пехоту в четыре линии, то атака с не смогла бы прорвать строй неприятеля так легко. Понимаете меня?» Мальчики кивнули. Им хотелось знать, что еще может рассказать им бывший сенатор о настоящей войне. Амбруси ощущал особое нетерпение. От слов Валента зависело для него многое. «Мне теперь труднее будет победить», – рассуждал маленький римлянин. «Меньше стало солдат, да и задумка добрая нужна». Он бросил короткий взгляд на сидевшего напротив удария. Выражение лица его было спокойным. Валент скрестил руки, голова его задумчиво склонилась вперед. «Чтобы захватить хорошо укрепленный римский лагерь, нужны машины, — начал он. Нужны тараны, самое малое. В годы войны империи против готов в Италии я видел еще юноши, как римляне брали город на севере страны. В дело шли лестницы, тараны, насыпи и подкоп. Все это слишком трудная наука, чтобы говорить о ней в деталях сейчас. Вам же необходимо помнить о флангах и пользе полевых укреплений. Они сейчас спасли солдатам в Россию». «Отвага важнее всего», — возразил сын кузнеца. «От нее не укрыться ни за какими оградами». Амбруси посмотрел на друга без одобрения. «Отважных глупцов ничего не стоит перебить, верно, отец?» «Да, но и без решимости нельзя. Правда, она часто вредит». «Вот ты повел свою тонкую линию в атаку бездумно. Почему ты не подумал о том, что ее легко будет прорвать, да еще во встречном движении? Если у тебя мало силы ты растягиваешь строй, то хоть бы держи позицию». И еще. Собирайте для решительного сражения больше сил. Не раскидывайте войско перед битвой». Валент уселся и снова принялся наблюдать за игрой ребят. На этот раз мальчики точно следовали его советам. Они снова вывели свои силы в поле. Кропотливо выставляли они фигурки воинов. Убитых в первом бою ребята отложили в сторону. «У меня снова раздор», — сообщил Идарий с важностью. «Князь и воевода Дубобор заспорили». «Воины винят князя, что не добил вчера врага, как-то его Перун желал, а теперь снова кровь проливать. Поединок будет. Битву отложим немного». Он в Руси с возмущением посмотрел на друга. «Ты чего это устраиваешь? Давай играть!» «А я играю!» И Дарий принялся изображать поединок двух соперников, издавая при этом звуки, похожие на удары оружия. Валент закрыл лицо руками и вздохнул. «Какие же они еще дети!» – подумал он. «Поняли ли они хоть часть моих советов?» Сквозь пальцы он бросил быстрый взгляд на своего приемного сына. Тот хмуря брови ждал, пока его друг завершит свою странную забаву. Наконец фигурка князя была повалена, а сверху был поставлен воевода, одержавший вверх в поединке. «Он теперь новый князь!» — объявил сын кузнеца. «Это ведь его удар пробил ваш строй, презренные римляне! Вот теперь битва!» Нет, Луково возразило в Валент убрал руки с лица и пристально посмотрел на паренька. Ты войсковых старшин спросил, когда поединок устраивал? Нет, ты, дружин, устал спрашивать? Нет. А что рада скажут, которые отряды выставляли и князи ставили? На всех твой дубовёрт наплевал. Браво, мысленно похвалился на бывший сенатор. Варварские обычаи мальчишка лучше меня изучил. И как успел? Молодец даря опустил взор и принялся растерянно вертеть руками перед лицом. Болотные глаза его потухли. Что мог он возразить? Что каждое прозвучавшее слово критики было верно? Не дожидаясь ответа друга, маленький римлянин сказал, «Убирай половину общинников, они домой уйдут. Под началом убийцы князя сражаться не станут. Убирай, раз такое, срамное дело затеял. И от дружины треть убери, от союзников, если не только в сговоре не были с твоим воеводой». «Ты прав, зря это устроил. Может, будем считать, что не было этого? Нет? Ладно, только дружину и союзников оставлю. Добро!» «Они за нового князя все. Он храбрый». «Договорились. Хотя, если кто избранного князя убьет, ему не вождем быть, а на кол сесть. Такая дорога. Знаешь ведь, сам не говорил, потому как люди не решали того. Нового князя они себе не ставили. У них же ни одна дружина здесь, а союзное воинство». Валент принес ребятам поживать Несколько темных лепешек, холодной зайчатины, тушеной, с луком и репой. Все это оставило Ирина. Незаметно девушка ускользнула поболтать с подругами на княжеском дворе. Игра ребят была ей безразлична. «Перекусите, вояки», — насмешливо предложил мужчина. Мальчики без лишних слов проглотили пищу. В следующем сражении Дарья снова пробовала одолеть врага навалом и поставил дружину в самый центр. Один фланг Склавины защитили озерцу. Но на другом крыле Амвросий атаковал всей конной массой легких варварских всадников и оказался в тылу у наступавшего войска Идария. Судьба скифов была решена. Неподвижная римская пехота приняла уже их удар, когда со спины на варваров обрушились воображаемые мечи конников Амвросия. «Умрите с честью, во имя Перуна и всех богов!» напутствовал сын кузнеца своих бойцов. — Срамов том нет, а победу сыны достанут. — Склавины сдаваться не будут, — подумал он Амвросий с завистью. — Это не слуги императора, тем умирать незачем. Потому и воюют они разными хитростями, что сами нехороши. Кольцо сжалось у озера, последние скифы были сражены. — Ладно, дети, это еще не настоящая война, — примирительно произнес Валент, обняв за плечи расстроенного Идария. — Мне забава, вам урок, никто здесь не проиграл и не победил потому как все живы». «Добро», — пропыхтел Идарий, — он улыбнулся, — «в другой раз». а Авросий с надеждой на похвалу заглянул в глаза отца. «Хитрое дело решил?» «Ты действовал верно. Единство начальства над войском есть то, без чего нельзя руководить сражением. Поэтому римские стратеги редко сами идут в бой. Да и бой — это только хаотичное столкновение. На войне же победа чаще достается тому, кто лучше все продумал». Тот, кто за спинами сражающихся отдает приказы, вводит в бой и выводит из боя легионы, имеет больше шансов взять верх и меньше потерять. «Ерунда!» — возразила Дарья Тоном бывалого дружинника. как бы у меня не ушла часть войска, я бы сейчас римлян одолел. И зачем на такое согласился? Да еще...» «Не полезли бы мои храбрецы в поле, взяли бы победу им малым числом. Блесу, да на болоте наши хитрости хитрее. Сами увидите, как Даврит завоюет вашу хваленную империю. С ворогом в том клянусь. То игра была, а в настоящем ратном деле перрон поможет». «Ведь и правда так теперь будет», — подумал Амвросий. «Конец Риму. Новые хозяева появятся у всех южных земель». С непонятным волнением посмотрел мальчик на своего учителя. Холодная улыбка сковала устава лента. В голубых очах его ничего нельзя было прочесть.